Глава 40. В ожидании развязки. В ней проснулась оскорблённая женщина. Она не могла простить Каржолю его притворства, этого чисто актёрского играния своей роли при каждом свидании с нею. Его систематически рассчитанных завлеканий её. Тогда ещё столь неопытной и доверчивой девушки этого двухлетнего дураченья её своей любовью. этого снисходительного отношения к ней сверху вниз, точно какой-нибудь ничтожной дурочке. Не могла простить ей его сознательного обмана с этой женитьбой, столь тщательно от неё скрываемой, и с этими письмами, которые были выманены у неё с такой иезуитской и шулерской ловкостью, тем более что всеми этими поступками, как теперь уже вполне для неё обнаружилось, Руководила одна лишь погоня за лёгкой наживой. Стремление заполучить в свои руки крупный куш, попотребив для этого ступенями двух женщин её и Ольгу. Но ещё более не могла она простить ему того, что он так изводил и томил её целые 2 года в лучших её чувствах и побуждениях. Что, оставаясь верною своему слову, она ради него пожертвовала не только своей семьёй, но уже разочаровавшись в нём и возлюбив его, всё-таки отвергла человека любимого, человека достойного, который мог бы составить её счастье. Нет, этого простить нельзя. Тамаре хотелось бы теперь за всё это мстить Каржолю. И если бы только представилась ей возможность отомстить ему нравственно. Она исполнила бы это даже с величайшим наслаждением. Из-за чего в самом деле она столько выстрадала, столько намылась своими тайными душевными муками, своими сомнениями, самоукорами и самообвинениями, своей тяжёлой нравственной борьбой между сознанием долга по отношению к слову данному Каржолю и собственной любовью к Атурину. из-за чего разбил и эту любовь, и свое столь возможное, столь близкое счастье, а, быть может, и счастье любимого человека. Столько жертв, столько самоотречения, и для чего? Чтобы убедиться, в конце концов, в одном лишь подлом обмане и в недостойных эгоистических проделках своего бывшего идеала. Слава богу ещё, что всё это открылось ей вовремя. А что было бы, если бы она уже стала женой Каржоля и узнала бы всю эту горькую правду только впоследствии? И вот, вместе со скорблённым злобным чувством к этому человеку, она испытывала теперь и великую радость. Радость освобождения от нравственных пут, точно бы её вдруг выпустили из мрачной тюрьмы. на вольный свет божий радость сознания, что донесла свой крест до конца, что может теперь как хочет располагать своей судьбой, не насилуя себя во имя долга брачными узами с таким человеком. И что собственная совесть не сделает ей больше за него никакого упрёка. Это нравственное ощущение возвратившейся к ней личной свободы и безупречной совести сказывалось в ней даже сильнее негодования против каржоля. И оно всё более и более вливало в её душу мир и успокоение. Бог не попустил её совершить роковой непоправимый шаг. Он видимо хранит её. Это знамение его великой милости. Да будет же его святая воля. Но Ольгины письма так или иначе, а всё же должны быть выручены. Откровенно переговорив ещё раз с Миропольцевым, Ольга вышла от него ещё более успокоенную, чем Давича. Он разбил все её страхи и опасения насчёт писем, доказав, что для бракоразводного процесса по действующему русскому закону не Они не имеют значения в смысле непосредственной прямой улики. Словом повторил всё то, что высказывали в своё время и сих дел специалисты каржолю.